Глава тридцать вторая. Хмурое осеннее утро казалось мне солнечным и прекрасным. Даже мелкая дождевая взвесь, повисшая в воздухе, от которой першила в горле и мгновенно оцаревала одежда, не могла испортить мне настроение. Мой шпион сидел рядом, ежился и кутался в теплый плащ, опасаясь простыть еще больше. Его покрасневшие глаза слезились. Он беспрестанно чихал, спрятав лицо под плащом и извиняясь глухим гнусовым голосом. Я же кивала и смотрела на него с сочувствием. Хотя это не помешало мне снова облить себя полынно-лавандовыми духами. Сегодня я собиралась на прием к главе дома гильдии и шпион третьего советника вместе со мной. Ничего особенно секретного в переговорах по поводу признания гильдии промышленников не было. Однако я побоялась, что слишком быстрое выздоровление заставит Корса заподозрить неладное. Как говорится, если простуду не лечить, она проходит за семь дней, а если лечить, то за седмицу. Потому-то я решила еще какое-то время потравить несчастного. Карета, громко постукивая колесами по мостовой среднего города, подъехала к особняку Алиса, ставшего моим домом. Довольно улыбающийся господин Элди уже приплясывал от нетерпения на крыльце. Он был так рад тому, что должно было произойти сегодня, что не мог сдержать широкой улыбки. И он, так же, как и я, совсем не замечал плохую погоду. «Ваша светлость! Доброе утро!» Едва только карета остановилась, он кинулся к нам и, распахнув дверцу, торопливо влез внутрь, не заметив, что кроме меня в карете есть еще кто-то. «Ну что, поехали?» Он довольно потер руки и рассмеялся. «Надеюсь, Эр Ригу не понравится то, что мы ему приготовили». И он захохотал еще громче. Я улыбнулась. Мне нравился энтузиазм бывшего секретаря Дома Гильдии. Он горел желанием поставить взорвавшегося главу на место. И пусть в основе этого пламени была месть, однако я не могла не признать, такая встряска главе Дома Гильдии будет полезна. «А вот не надо нарушать законы, которые установил еще мой отец!» «Ваша светлость!» – подал голос мой сопровождающий, сразу после восторгов господина Элдия, который только тогда и заметил его присутствие. «Я снова очень плохо себя чувствую!» Он громко чихнул и вытер красный нос огромным, похожим на полотенце, платком. «Вы не будете против, если я снова подожду вас здесь!» «Конечно, господин Корс!» – сочувственно кивнула я. «Оставайтесь, мы с господином Элдием только съездим навстречу в дом Гильдии и сразу вернемся». Корс торопливо кивнул и, не дослушав до конца, нырнул в открытую дверцу кареты, оставляя нас вдвоем с господином Элдием. Всю дорогу до дома Гильдии господин Элди довольно ухмылялся и потирал руки, радуясь предстоящей встрече как ребенок. А я, прикрыв глаза, пыталась сосредоточиться и настроиться на битву. Неизвестно, что ждет нас в кабинете главы. Вдруг мы что-то не учли, и все наши доводы и аргументы не приведут к нужному результату. Поэтому я мысленно проговаривала свою речь, стараясь не пропустить ни одной детали. Секретарь дома гильдии честно попытался улыбнуться, увидев нашу компанию на пороге своего кабинета. Но он явно никогда не брал уроки у Орега поэтому его улыбка получилась довольно кислой. «Ваша светлость!» Тем не менее, он вскочил с места и поклонился, приветствуя представителя высокого рода, то есть меня. «Очень рад вас видеть. Господин Эррик уже ждет вас». Все это было сказано таким тоном, что стало понятно. Бедняга очень надеялся, Что взбалмышная аристократка, решившая заняться делом, которое совершенно не подходило женщине из высшего света, передумает и просто не придет. И теперь был расстроен предстоящей взбучкой от начальства: А она будет к бабке не ходи. Я царственно кивнула, не утруждая себя взглядом в его сторону, направилась к двери, за которой располагался кабинет главы. Господин Эл Ди семенил рядом всем видом изображая придворного лизоблюда. Мы очень тщательно разработали наш план, распределив роли и предусмотрев каждую мелочь. Ваша светлость, бывший секретарь дома гильдии, распахнул передо мной дверь и склонился, пропуская вперед. «Прошу вас!» Я вздернула вверх носик, придала лицу расслабленное пренебрежительное выражение и сделала первый шаг. «Ваша светлость, глава дома гильдий, Седовласый коренастый мужчина с орлиным носом и пронзительно-черными глазами, степенно, не теряя достоинства, встал из-за стола и элегантно поклонился. Я слегка скосила глаза, изображая поклон, и застыла посреди комнаты, ожидая приглашения присесть в кресло, поставленное специально для меня. Оно было слишком большим и роскошным для рабочего кабинета и смотрелось здесь совершенно посторонним предметом как и я. «Прошу вас!» — не заставил себя ждать господин Эррик и взмахнул рукой. «Присаживайтесь!» Я сделала два шага вперед и грациозно присела на краешек, держа спину прямо и сложив руки на коленях крест-накрест. Господин Элди, вошедший в кабинет следом за мной, самовольно плюхнулся рядом, всем своим видом демонстрируя пренебрежение к хозяину кабинета. Я слегка прикрыла глаза. На сердце стало тревожно. Я поняла, какую ошибку допустила, планируя эту встречу. Станет ли эта ошибка нашим провалом, неизвестно. Но в следующий раз мне нужно быть осторожнее. Дело в том, что сама я видела главу дома гильдии всего несколько раз, еще когда была принцессой в королевском замке. Там он был довольно незначительной фигурой, и я просто не обратила внимания на те мелочи, которые бросились мне в глаза сейчас. Господин Эррик совсем не зря занимал этот пост. И дело было вовсе не в том, что он был умен, проницателен и досконально разбирался в делах всех гильдий, как говорил мой отец. Глава дома гильдии обладал врожденной элегантностью и аристократизмом, несмотря на отсутствие титула. И этот момент мы упустили. Вернее, упустила я понадеявшись на объективность, нарисованной господином Элдием личности его врага. Господин Эр рик не станет лебезить и унижаться перед аристократом только потому, что он простолюдин. Такой человек даже в обществе короля будет держаться с достоинством. И что бы ни случилось, не позволит себе проявление слабости. Он и на казнь пойдет с гордо поднятой головой, спрятав свои настоящие эмоции. Пожалуй, Если бы мне удалось бы перетянуть господина Эррига на свою сторону, я бы предпочла оставить его управлять домом гильдии. Мы же, весь наш план, построили исключительно на разнице положений. Менять его прямо сейчас не было никакого смысла. Это могло бы сбить с толку господина Элдии, и поэтому я решила, что буду придерживаться рамок нашей с ним договоренности и вносить изменения по ходу дела. Для начала. Я убрала с лица выражение «скучающая герцогиня» и взглянула на господина Эррига спокойно и доброжелательно. «Господин Эррик, вам уже известно, с какой именно целью мы настояли на личной встрече с вами. Я слегка изменила тон, которым должна была начать разговор. Капризность дамы высшего света выглядела бы сейчас совсем неуместной». «Разумеется, ваша светлость», — кивнул он. «Я знаю, что чуть больше года назад вы оформили документы на новую гильдию, гильдию промышленников. Но я, честно говоря, полагал, что дело на этом и закончится». Взял он быка за рога. «Вы ошиблись», — улыбнулась я. Совершенно искренне улыбнулась, потому что господин ЛД почти дословно произнес эту фразу, когда мы обсуждали этот разговор. «Возможно, все не так плохо» и я совершенно зря беспокоюсь по поводу нашего плана. Я собираюсь открыть мануфактуру, и мне хотелось бы заручиться поддержкой Дома Гильдии. Поэтому я прошу вас включить этот вопрос в повестку дня ближайшего заседания Совета Гильдии. Поверьте, мой свекор, господин Первый Советник, будет благодарен вам за помощь». «И какую именно мануфактуру вы планируете открыть?» – поинтересовался господин ЛД словно не заметив последних сказанных мной фраз. Господин ЛД засопел и заерзал на месте. Такой вопрос, по его мнению, не должен был возникнуть у ослепленного блеском высокого положения моего свекра. А вот я сейчас была готова к такому повороту. Это вполне вписывалось в характер главы Дома Гильдии. «Вы, наверное, слышали про абрегрианские носочки?» — улыбнулась я. «Жалею, что не прихватило несколько пар, чтобы продемонстрировать их господину Эрригу. Я собираюсь вязать точно такие же». «Собственно...» Я слегка наклонилась к нему и произнесла, понизив голос. «Я этим занимаюсь уже несколько лет, под покровительством ночного короля Яснограда. Краем глаза заметила, как господин Элди замер. Мы полагали...» что нам не придется открывать эту тайну, которая на самом деле совсем не была тайной. Все, кто хоть сколько-нибудь интересовался этим вопросом, давно знали правду. «Мне это известно», – кивнул глава Дома Гильдии. «И тем более непонятно, для чего вам нужна легализация. Вы же можете продолжить заниматься своей мануфактурой, как и раньше. Тем более, насколько мне известно, титул Ночной Королевы теперь тоже принадлежит именно вам». Чем дальше мы шли, тем сильнее отдалялись от первоначального плана. Сейчас, по нашему замыслу, мы же должны были вовсю торговаться за голос в поддержку нашей гильдии на Совете. Однако господин Эррик даже не дал согласия на первый шаг. «Могла бы», – кивнула я. «Но вы же прекрасно понимаете, что торговля нелегально произведенным товаром, несмотря на явный плюсы в виде экономии на взносах в дом гильдии» имеет множество минусов. Я не могу работать спокойно, зная, что в любой момент гильдия вязальщиц может продавить запрет на импорт и торговлю любыми изделиями, связанными вне гильдии. К тому же не каждый купец рискнет связываться с нелегальным товаром. А уж думать об экспорте вообще не стоит. Господин Эррик сделал вдох, собираясь что-то сказать. Но я ему не позволила и продолжала свою мысль. Но самое главное, я хочу работать на славу своей страны, а не соседней империи. Может быть, это звучит пафосно и высокомерно, но зато это правда. Если абригорянские носки станут называть грилорскими, мне будет гораздо приятнее». «Хм...» – господин Эррик улыбнулся. «Очень интересная точка зрения. Я был бы рад, если бы абригорянские носки стали грилорскими. Но вы, ваша светлость, забываете еще один момент. Если вы развернетесь в полную силу, то большая часть мастеров из гильдии вязальщиц останется без работы. И дом гильдии обязан будет содержать их и их семьи. С тех пор, как ваша мануфактура начала свою работу, у меня на Иждивении находится семь семей. А если вы получите возможность работать открыто, Их количество возрастет в несколько раз. Теперь вы понимаете, почему я не могу допустить, чтобы в Грилории начали появляться мануфактуры?